Служба, наконец, неспешно подошла к концу. Настоятель закончил свою речь, спели еще один гимн. «О, святый Господи, доволен жить!» Были произнесены еще несколько словословий. К тому времени Вайолет уже сильно опаздывала, ей нужно было срочно бежать. И тут ее ускалицая соседка спохватилась. «Меня зовут Джиль де Хилл!» — выкрикнула она Вайолет вслед. Валя перебежала во внешний дворик собора, засеянный зелёной травкой участок, и помчалась по Хай-стрит к канцелярскому магазину Орона. Купив ленту для печатной машинки, она поспешила обратно в контору компании Страхование Южных графств и влетела туда, запыхавшаяся и красная как рак. Но спешить не было никакой необходимости. Офис машинописного бюро, где она работала вместе с ещё двумя машинистками, оказался пуст. В более крупных офисах той же компании в Саут-Гэмптоне, где Вайолетт работала прежде, управляющий относился гораздо строже к тому, что касается прихода, ухода и опозданий подчиненных. А здесь, в крохотном офисе, где все, казалось бы, на виду, можно было предположить, что долгое отсутствие Вайолетт будет сразу замечено. Но нет ничего подобного. Правда, ей не очень-то хотелось получать выговор, но она была даже несколько разочарована тем, что никто не обратил внимания на ее пустой стул, а также на то, что ее черная печатная машинка с белыми клавишами не издает ни звука. Вайолетт оглядела покинутые столы своих подруг по работе. Их звали Олив и Морин, но сами они называли себя проще «О» и «Мо». И пронзительно хохотали, отзываясь на эти клички «Морин». Даже если никто больше не смеялся. Должно быть сейчас попивают себе чаёк на кухне для персонала в конце коридора. Валя тоже отчаянно хотелось выпить чашечку с печеньем, чтобы заморить червячка. На обед она съела лишь принесённые с собой сэндвичи с мармалайтом и маргарином. Этого ей всегда не хватало, и к середине дня она снова была голодна как волк. Поэтому пламя в желудке приходилось гасить чаем. Миссис Спидуэлл была бы потрясена, узнав, что Вайолетт ест горячее днем всего только раз в неделю. Больше она не могла себе позволить. Хотя матери в этом никогда бы не призналась. В голове мелькнула мысль, не присоединиться ли к коллегам на кухне. «Ой, Мо, девушки местные, обеим едва перевалило за двадцать». И к Вайолетт они относились в целом неплохо. Но они вышли из совсем других слоев общества, и смотрели на нее, как на какую-нибудь африканскую фиалку или герань в горшке на подоконнике старой незамужней тетушки. Обе жили со своей семьей и к деньгам относились слегка мысленно. Впрочем, как и сама Вайлет совсем недавно. Одна очень хорошенькая, другая попроще. Они частенько щеголяли в новых платьях, насколько могли себе это позволить. Жизнь их вращалась вокруг танцплощадок, свиданий с походом в кино – где из вереницы мужчин можно было выбирать жениха. А мужчин и х возраста у них было много, и на танцы они ходили не так, как когда-то, сразу после войны ходила Ваилет, правда, всего несколько раз. Танцевать её всегда приглашали мужчины, годившиеся ей разве что в дедушки, или совсем желторотые юнцы, или же с такими увечьями, которые уже не вылечишь. А случалось, что мужчин вообще не было. И за неимением партнеров женщины танцевали друг с другом. Стуча на машинках, О и Мо болтали про своих кавалеров и смеялись над ними, словно не было ничего странного в том, что у мужчин на всех хватало. За полгода, что работала с ними Вайолет, каждая успела сменить несколько дружков, хотя в последнее время обе стали более серьезно относиться к своим ухажерам. Порой и веселое их настроение – И прогнозы насчёт этих молодых людей так ваялит надоедали, что она отправлялась на кухню ставить чайник, даже когда ей чая совсем не хотелось. Она просто сидела, стараясь успокоиться. Потом возвращалась в комнату и продолжала печатать. Печатала она быстро. В этом девушкам до неё было далеко, но, кажется, они находили в её профессионализме нечто забавное. Только один раз Моза дала ей вопрос о том, «Был ли у нее в жизни парень еще тогда?» «Да», — коротко ответила Вайолет, ей не хотелось превращать свои отношения с Лоренсом в анекдот. Но на этой неделе все было еще хуже. Даже перспектива выпить чая с печеньем не могла перевесить страха Вайолет перед необходимостью наблюдать, как маленькая, пышащая здоровьем олив, вытягивает перед собой руку с растопыренными пальцами чтобы в сотый раз полюбоваться своим помолвочным кольцом. В понедельник она явилась в офис совсем не такая, как раньше, щеголяя новой причёской с высоко зачёсанными кудряшками и выпячивая от гордости грудь. Она обменялась с Мо, уже сидящей на рабочем месте за своей печатной машинкой, самодовольной и хитрой улыбочкой. Потом сняла тонкий шифоновый шарфик с пальто и повесила на крючок. — Я отлучусь на минутку, мне надо переговорить с мистером Уоттерманом. Олив стащила перчатки, и Вайлет не смогла удержаться и поискала на пальце «О» колечко. И действительно, там что-то сверкнуло. Бриллиант был крохотный, но ведь это бриллиант...